Глава третья. Серьезные туристы. Отмечать, по мнению Иваныча, мы стали весьма своеобразно. Во всяком случае, не так, как я ожидал. Празднования по поводу удачного рейда у нас начались прямо здесь, в здании склада, не отходя от окошка. — Значит так, уважаемый, — заявил Иваныч к лодовщику. Нам бы прибрахлица надо. Да не проблема, радостно прогудел кладовщик. Чего надо? Начнём с нормальных рюкзаков. Что есть? Кладовщик молча ушёл куда-то в глубину склада, а затем появился с охапкой вещей в руках. Все вещи, которые он приволок, оказались рюкзаками самых разных расцветов, размеров и типов. Голодовщик вертел их все по очереди в руках, показывая нам, а мы оценивали внешний вид. Лично мне понравился вполне себе обычный рюкзачок, похожий на те, что на земле таскают студенты-специалисты, каким до недавнего времени я являлся и сам. Подобный рюкзак мне был привычен и удобен, но Иванович его забраковал. В результате взяли мы нечто похожее на туристические экземпляры литров на 50-60. В них было два больших отделения, причём одно из них было полностью обшито чем-то наподобие полиэтилена. Я не обратил внимания на это, а вот Иваныч аж языком прищёлкнул. То ж надо, сказал он. Просто песня. И что в этом такого хорошего? спросил я. Ты свой старый рюкзак понюхай и посмотри, что в нём после тоскания шкур осталось, предложил он. Е проверить не стал, сразу догадавшись, о чём говорил напарник. От моего вещмешка воняло так, что самому противно было. Вот-вот, ухмыльнулся Иванич, заметив мою брезгливую гримассу. А в этих притащил шкуры в город, помыл, высушил, и они как новые. Первые покупки как раз и стали облюбованные старшим товарищем два рюкзака. Так, сказал напарник. Теперь будем экипировать тебя. Тебя как звать-то, мил человек? поинтересовался Иванич у кладовщика. Игорь Анатольевич, ответил тот. Иванич представился в ответ, представив и меня. Вот что, Анатольевич? Иванич ненадолго задумался. Дай-ка нам набор для костра. Ложку там, тарелку, кружку. Ножик нормальный тащи. В общей сложности Иванович заказал кучу всякой полезности, а кладовщик не забывал встревать и уточнять, что именно мы хотим. Даже подсказывал, что нам ещё может пригодиться. Палатку брать будешь? Пока нет. Накидку? О, накидку давай. В конце концов, за стеклом со стороны кладовщика появилась целая куча всяких вещей. Всё? поинтересовался кладовщик. Пока да. Сколько получилось за набор? Кладовщик несколько минут словно раздумывал над вопросом, выпав из реальности. Наверняка расчёты в сети производит. По-другому посчитать он вряд ли бы смог. Очень я сомневался в математических способностях кладовщика. на компьютер или банальный калькулятор я не заметил в его конторке и на прилавке. И того 440 кредитов с каждого, объявил Игорь Анатольевич. Хорошо, кивнул Иванович и обратился ко мне. Оплачивай. Я меня сильно удивило и возмутило подобное предложение. Я, конечно, молодой олохох в глазах Иваныча, И новичок в делах колонистов, но далеко не дурак. Он что, во мне спонсора или мецената увидел? Да не доедят тебя никто, поморщился Иваныч. Это твой набор, и я себе считай такой же наберу. Я рассчитался и получил всё приобретённое. Затем Иваныч принялся собирать пожитки для себя. Набор у него получился похожим на мой. Разве ж то котелок для костра брать не стал? Я заметил эту мелочь и сделал себе зарубку в памяти. Котелок мой заплатил я, а пользоваться-то вдвоём будем. Ох и жук Иваныча оказался. Или наоборот, я крохабор. Мы принялись набивать рюкзаки обновками. А что со старыми вещмешками делать будете? поинтересовался кладовщик. Продать не хотите? Сколько даш за них? Тут же заинтересовался Иванович. Да кредитов по 3, высших из ГАЗ дали. Нет уж, бескомпромиссно заявил Иванович. Лучше про запас оставим. Ты вот что скажи, что из оружия у тебя есть? Недорогое, но и не ОСЗ. Щелчок предлагать поинтересовался кладовщик. Нет, конечно. Этим дерьмом даже местных глестов не напугаешь. А хотя, сколько стоит? Сотку. Подумаем. Что-нибудь посерьёзнее надо бы. Есть Ремак. Хорошее ружьёшко, нулевая лицензия. Волка завалит метров с пяти на повал, если не промахнёшься, конечно. А зарядов сколько? 6. Цена? «Четыреста!» «Ого! А патроны?» «Коробка, двадцатка. В коробке тридцать шесть патронов. Тащи!» «Это тебе или мне?» — спросил я, воспользовавшись тем, что кладовщик ушел за заказом. «Тебе! Для ближней дистанции самое то. На дальней ты все равно, пока не научишься, будешь косить. Для дальней дистанции я себе возьму». У тебя денег-то хоть хватит? А то я разогнался, боюсь, в начальную штуку можем и не вписаться. Сейчас посмотрим. Почему-то я не стал говорить Иванычу, что у меня на счету целых две штуки вместо положенной одной. Вот только одна из них заблокирована. Я уже разобрался, в чём дело. Вербовщик ведь зарегистрировал меня как техника А здесь и обычное мясо, и техники пошли под одну гребёнку. Вот, видимо, в качестве компенсации техникам и далее двойные подъёмные. Не знаю, почему мне не хотелось этого говорить Иванычу. Быть может, я решил оставить это как резерв для оживления, может, просто не доверял ему до конца. Вроде ведь нормальный мужик. Ну и что, что о себе не всё рассказывает или приверает? Кто не без греха? Итак, «Было у меня две тысячи кредитов. Добавилось еще шесть. Итого две тысячи шесть. Оживление стоит тысяча двадцать два. Потратил я четыреста сорок. Общий остаток тысяча пятьсот шестьдесят шесть. Минус резерв наклон и осталось пятьсот сорок четыре. На ружье хватит. И на коробку патронов. Еще и сто двадцать кредов останется». Сто двадцать четыре, если быть точным. Именно последнюю цифру я и озвучил Иванычу. — Ха! Тогда и щелчок тебе возьмем! — обрадовался напарник. — Будет оружием последнего шанса! — Это как? — Если уж совсем жопа пришла, оно может спасти. Последние шансы есть. Я хмыкнул. Ну ладно. Патронов к щелчку брать не стали. Анатолььевич, расщедрившись и как крупным покупателям, выдал 12 патронов к этому недопистолету бесплатно, в подарок. Я же зачарованно рассматривал приобретение. Щелчок очень напоминал револьверы из давно ушедших времён. Такие, знаете, мелкие, кургузые, короткие. Впечатление опасного оружия он совершенно не производил, как и патроны к нему. Да и какие патроны, я бы их пульками назвал. Зато заряжалось их ему в барабан. Да-да, это был именно револьвер с барабанным механизмом. Ровно 12. Хоть что-то хорошее. А вот ремак мне понравился. Ружьё или дробовик, чёрт его знает, откуда мне знать разницу. На целых 6 патронов вселяло уверенность. Тяжёлое оружие с пластмассовым чёрным прикладом выглядело угрожающе и надёжно. Иванович показал мне, как заряжать Ремак, как ставить и снимать с предохранителя. А затем Иванович начал подбирать оружие для себя. В конце концов, когда и Анатольевич устал бегать на склад, а Иваныч морщится от цен, выбор пал на древний АК-217. Кажется, такой во время войны использовался, когда корпорации решили, что могут быть сами по себе. Но правительство земли быстро поставило их на место, и бойцы, воевавшие против корпораций, вооружены были именно этим автоматом. Иванович с явным сожалением заплатил целых 500 кредитов и ещё целых 50 за пять полных магазинов. Следующими покупками Иваныча стали сухпайки. на которое он потратил ещё 50 кредитов. Я тоже хотел купить парочку, но он меня остановил. Нет уж, у тебя уже копейки остались. Сохрани на всякий случай, хоть тот же ОСЗ купить. Анатольевич, сколько стоит двадцатку? откликнулся кладовщик. Вот, и как раз на патроны остаток, закончил Иваныч. Последние деньги тратить нельзя. Должен быть хоть какой-то запас. ОСЗ и десяток патронов к нему это, конечно, не что. Но ведь и стоит 24 кредита. Вообще, на будущее, старайся сохранить деньги, чтобы и на клон хватило, и на такой же комплект оружия, как у тебя уже есть. Охранить где? Удивился я. Таскать запаску с собой глупо. Это уже и не запаска вовсе, а оставлять здесь Можешь в камеру хранения? прогудел кладовщик. Сутки за пользование, кредит. Будут деньги? Можно проплатить на месяц вперёд, и всё. Никто, кроме тебя, туда доступ не получит, и всё будет в безопасности. Я благодарно кивнул. Вот, уже полезная информация. Интересно, а насколько большая эта камера? А затем мы отправились в местную столовку. Помещение мне очень напомнило бесплатные столовки на земле для малообеспеченных или вообще бездомных. Сколоченные из грубых досок столы и лавки, примитивные металлические тарелки, к которым на проволоке прикреплены ложки и вилки. Неужели их кто-то крадёт? За каждым таким столиком сидело человек по восемь, с угрюмым видом хлебавшие какое-то варево весьма нелицеприятного вида. Мы подошли к раздаточному окну и бесплатно получили совершенно безвкусной и на вид очень мерзкой каши. Ночевать мы решили в общей казарме. На входе я увидел табличку: цена койки 10-20 кредитов за ночь. Однако сегодня мы могли спать здесь бесплатно. Когда мы вошли внутрь самой казармы, мои глаза от удивления и негодования вылезли из орбит. Подобного я не встречал и даже не представлял. Длинное помещение метров 20 как минимум в длину и метров 6 в ширину было заставлено двухъярусными кроватями. Сами кровати представляли собой шедевры мебельного мастерства, выполненные в том же стиле, что и столы и лавки в столовой. грубое, даже не зашлифованное дерево. Матрасы, набитые непонятно чем, крайне жёсткие, но тем не менее продавленные прошлыми постояльцами. Постельное бельё, если эти тряпки можно было так назвать, было грязным, покрытым жирными пятнами и пятнами происхождения которых я точно не хотел узнавать. Единственным, пожалуй, плюсом являлось наличие перегородок, создававших иллюзию отдельных комнат. В каждой такой комнате было по 4-6 кроватей. Дверей в эти самые комнаты как таковых предусмотрено не было. Нечто подобное я наблюдал в одном крупном офисе, где все рабочие места были отгорожены друг от друга аналогичным образом. Мы что, тут ночевать будем? Поинтересовался я у Иваныча: "У тебя есть другие предложения?" Вопросом на вопрос ответил тот. "Ну, я видел на входе таблички про цены. Там было сказано, койка стоит от 10 до 20 кредитов. Может быть, не может?" перебил меня Иваныч. "Если ты надеешься на отдельную комнату с душем и сортиром, можешь забыть. «За двадцать кредитов ты получишь нижнюю койку в загоне на четыре кровати». «Охренительные условия!» — буркнул я. «Не нравится спи на улице в спальном мешке», — пожал плечами Иваныч. «Мы, к слову, уже завтра на ночь в город возвращаться не будем, так что еще вспоминать будешь, какие эти кровати были удобные и комфортные». Неужели в городе нет нормальных хостелов? продолжал упорствовать я. Хостелов? фыркнул Иваныч. Да я смотрю ты сюда как турист прибыл, а не как колонист. Вот что я тебе скажу: забудь про отдельную комнату и тёплый сартер на ближайшие месяцы. Если на этой планете всё пойдёт как надо, в чём лично я сильно сомневаюсь. Система позволит покупать землю, ставить форты. Если у тебя денег хватит, сорудишь себе халупу и живи в своё удовольствие. Во сколько же мне эта халупа обойдётся? хмыкнул я. Если ты доживёшь до этого счастливого часа, поверь, денег тебе хватит, успокоил меня Иваныч. Всё, заваливаемся спать. Завтра на рассвете выдвигаемся. Мы нашли свободные койки, что далось нам с трудом, и я рухнул на грязную, неприятно пахнущую кровать. Пробудился я рано, даже раньше Иваныча. Проснулся, тихо поднялся и под аккомпанемент всевозможных видов храпа и сопения, доносившихся со всех сторон, осторожно двинулся на улицу. Солнце ещё не встало, да и похоже, его сегодня не будет. Как-то пасмурно. Мне это показалось плохим знаком. Я, зевая, прогуливался среди зданий Речного, пока меня не окликнули. Эй, парень, я глянулся. Позвавшим меня оказался военный, который вчера дежурил возле ворот и с которым так долго общался на парник. Что? Я так понял, вы к марам собрались, поинтересовался он понизе в голос. Чего? Куда собрались? не понял я. Да ладно тебе, твой напарник вчера меня подробно выпрашивал, где они осели. Тогда или нет? Я не знаю, пожал я плечами. Спроси у него. Ну, ясно, сразу потерял ко мне всякий интерес ваяка. Не хочешь говорить? Не надо. Прежде чем я сообразил, что ему на это ответить, он успел скрыться за углом ближайшего здания. Когда я вернулся назад к ночлежке, на входе меня уже поджидал Иванович. "Ну что, готов?" Возле него стояли оба рюкзака и наши оружие: его автомат и моё ружьё. Револьвер я припрятал в карман штанов. Ты когда уходишь, вещи так не разбрасывай. Благо я проснулся и приглядел. Пока ты гулял, ничего бы не осталось, уж поверь. Я поздно сообразил, что действительно выперся как дурак, оставив вещи внутри, даже не подумав, что их украсть могут. Ладно, махнул Иванович рукой. Моя вина тоже есть. Не предупредил. Я-то привык спать в полглаза. У меня ничего не свиснет. А вот ты в следующий раз или прячь вещи в камеру хранения, или бди. Понял? Я кивнул. Ну и славно. Иванович поднялся, проверил одежду, попрыгал, проверяя обувку. Ладно, двинули тогда. А завтрак? В поле позавтракаем, отмахнулся Иванович. Мы вышли за ворота, провожаемые зевающим часовым. и направились уже по разведанные вчера еле заметные тропинки. «Я тут с местными поговорил», — начал разговор Иваныч, когда мы отошли от ворот метров на сто. «Выходит, относительно безопасно можно охотиться только возле города. На западе и юге только волки и встречаются. А на севере и востоке?» «На востоке вообще, говорят, чуть ли не зона смерти, если далеко зайти». Колонисты первой и второй волны все как один там пропадали. А вот на севере интересные для охоты места есть. На северо-запад дорога идёт до второго посёлка, сейчас заброшенного. Так вот, если по ней протопать километров 40, то начнётся туманный лес слева. Увидев мой недоуменный взгляд, он просто пожал плечами. Не спрашивай, я так и не понял. То ли туманы там частые явления, то ли просто так лес окрестили. Без понятия. Короче, в этом лесу самое раздолье. Там волки крупнее, чем здесь. И, говорят, держатся по одному. У каждого своя территория. С таями они там не ходят. А еще белые часто встречаются. Короче, на перспективу туда нам надо. Почему не сейчас? Да мы никакие. «Мои-то навыки и умения быстро восстановятся, хоть и вы понули, сволочи. А вот тебе все с нуля учить надо, плюс практика». «Чего тебя?» — не понял я. «Вайп! Обнулили все, я тут как рядовое мясо, но руки-то помнят». Он поднял свои руки к лицу, словно показав их мне. Я это всё помню, всё умею. Так что система мне быстро навыки и умения набрасывает. Думаю, до десятки за месяц докачаюсь, а то и быстрее. До десятки? Вновь переспросил я. Ну, ранг, уровень, левел, начал перечислять Иванович. По большому счёту, система присваивает тебе звание новое после того, как ты выполнишь определённые действия. Это какие, например? Например, Волков начнёшь убивать. Я вот двоих завалил и твоего добил. Так мне до третьего ранга всего ничего осталось. А у тебя что? 6 из 10. Вот. Новый ранг это хорошо. Эта система на тебя внимание начнёт обращать. Выжил стал опытнее. Значит, есть шанс, что и дальше выживешь. Система начнёт на тебя свои ресурсы тратить, помогать прокачиваться. Но считай, учить тебя. Это как? Да вот, к примеру, в первый раз ты, помнишь, Сашку раи как напортачил? Ага. Вот если будешь действовать аккуратнее, система признает, что ты повысил своё мастерство, начислит баллы. А ты в свою очередь сможешь аккуратнее работать и быстрее. Если система посчитает твои действия правильными, или лучше сказать, идеальными, чип в твоей башке будет заставлять твоё тело проделывать всё точно так же, как и тогда, словно по шаблону. С каждым новым уровнем навыка ты сможешь работать лучше и быстрее. А чем больше твой личный ранг, тем больше система тебе буста выделит. Буста? Ну, я не знаю, как тот А на моей прошлой планете буст как награда был за выполнение заданий. Выполнил и любой на твой выбор навык будет прокачиваться в разы быстрее. Система подкинет удачных шаблонов других, более продвинутых колонистов или из базы чего вытащит. Делаешь всё на автомате, но как по учебнику. Правда, не знаю, как здесь с бустами. Заданий-то как таковых нет. За что их ещё получить без понятия? А что такое полезность? А, фигня. Шкуру продал, получил плюсик. Задание выполнил, больше плюсиков. А что ж, мне за шкуры плюсики не пришли. Да? Иванович смутился. Извини, замотался. Продал от себя. Да ничего. А сколько дали плюсов к полезности? Мало. Я сразу понял, что Иваныч опять темнить начал. Не хочет говорить. Ну и хрен с тобой. Всё равно, как вернёмся, я часть шкур сам продам и увижу, много там или мало. Мы шагали уже не по полю, а по степи или чему-то похожему на неё. Именно здесь мы и поймали кречика, который должен был стать нашим ужином. Иваныч, я вот спросить хотел, Ты откуда умеешь так хорошо с автоматом управлять? От прошлого раза осталось, откликнулся Иваныч, орудуя ножиком над тушкой животного. Сейчас повезло, навыки выпанули, а вот лицензию на единичку оставили. Какую ещё единичку? не понял я. Это разрешение на использование продвинутого оружия. У тебя сейчас, к примеру, нулевая лицензия. И её система новичкам быстро открывает. Если бы была -1, то Анатольевич бы не продал тебе ружьё, объяснил Иванович. А как получить единицу, как у тебя? поинтересовался я. Не переживай, отмахнулся Иванович. Со временем откроется. Не в лицензии дело, а в деньгах. Зачем она тебе, если ты оружие нормальное позволить себе не можешь? Да и навык нужно еще подкачать. Нет смысла от автомата, если ты не сможешь из него нормально стрелять. — Ясно, — протянул я. — А мы к Марам идем. Кстати, кто это? — С чего ты взял? Иваныч даже остановился и удивленно уставился на меня. — Да солдат подходил и спрашивал, не к ним ли мы собираемся, — объяснил я. — Ты его о Марах расспрашивал. «А-а-а! Нет! Я его расспрашивал, чтобы на них как раз не напороться!» — пояснил Иваныч. «Мары — это мародеры! Опасные ребята грохнут и ими не спросят! Это бывшие колонисты, ставшие отщепенцами!» Закончив с кричиком, точнее, дождавшись, пока Иваныч его освежует, мы двинулись дальше. Ни одного дерева в округе, но в далеке, наверное, в километре от нас начинался лес. Куда сегодня в лес поинтересовался я? Туда, кивнул Иваныч. Нас спешить заходить в него не будем, попробуем обойти. Может, волки нас учуют и сами к нам выйдут. Здесь от них отбиться легче будет. Мы молча шагали, практически синхронно. При этом оба не забывали вертеть головами, стремясь как можно раньше увидеть возможную опасность. Солнца, как я и предсказывал, не было. По тёмно-синему небу с бешеной скоростью летели тучи, тёмные, дождевые, того и гляди, польёт как из ведра. Конечно, я представления не имел, какие тут могут быть дожди. Откуда Вчерашний день был солнечным, светлым и очень напоминал мне бабье лето на земле. Сегодня же даже ветер, пусть и не сильный, но ощутимо холодный, навевал мысли о том, что зима не за горами. Вот, кстати, а какие тут зимы? Снежные, с морозом? Если так, то хорошо, но это ещё значит, что нужно собирать деньги на соответствующую одежду. В том, в чем мы сейчас ходим, замерзнуть можно и при нуле. В последние годы дома снег выпадал редко. Начиная с середины октября, погода начинала резко портиться, часто шел дождь. Бывали и морозы, а вот снег на моей памяти выпадал не часто, раз в три года. Нет, он появлялся каждый год. Но, к примеру, в том году пролежать ему суждено было всего пару дней, а потом вся зима была слякотная и грязная. Или же наоборот, снега не наблюдалось, как и других осадков, зато включался сильный мороз, который мог продержаться аж до апреля. Короче говоря, раз на раз не приходится. Но это у нас экология, глобальное потепление и тому подобные факторы существенно повлияли на климат. Здесь всё должно быть более стабильным. Как вернёмся, нужно будет обязательно поинтересоваться у гарнизонных, к чему готовиться. Вполне возможно, что уже следует приобретать тёплые вещи. Вполне возможно, что застрянем мы за городом на пару дней в ближайшее время и от холода околеем. Я так погрузился в свои размышления о погоде, что даже забыл оглядываться по сторонам. За что и заработал за трещину от Иваныча. Э — Э-э-э, не халявь! Будешь верблюдом, тогда и залипай! — Почему верблюдом? — Это те, кто грозы таскают. Их прикрывает охрана, поэтому могут позволить себе по сторонам не смотреть. А вообще, животное — это такое. — Про животное в курсе, — обиженно буркнул я. Поднялся сильный ветер, Высокая трава вокруг нас начала колыхаться в такт его порывам. Верхушки далёких деревьев раскачивались, словно стараясь загипнотизировать. Птицы метались над их верхушками, отчаянно крича. Свинцовое небо наконец разродилось дождём. Пока ещё мелким и редким, но мне казалось, что очень скоро это мряка. Примечание автора: очень мелкий дождь. превратиться в самый настоящий ливень я хотел сообщить об этом своём предположении Иванычу, но не успел. Напарник стал как вкопанный. "Волки", сказал он тихо, сквозь зубы, даже не пошевелив губами. И я послушно замер, стараясь даже не вертеть головой, лишь глазами ощупывая то направление, в котором смотрел сам Иваныч. "Чётвера?" прошептал он: "Возможно, пятеро". "Что делаем?" уверенно сказал я и удивился сам себе. Вместо ожидаемого испуга и последующей паники я говорил спокойно, словно давно уже ждал подобной встречи. "Я постараюсь снять их издалека, а ты бей тех, кто прорвётся". Так, подойди ближе ко мне. Как-то я нервничаю, когда сзади меня новичок с дробовиком. Я тихонько хмыкнул в ответ на замечание и очень медленно, плавно двинулся к нему в новь, замерв, как только мы поравнялись. Всё, смотришь вперёд и вправо. Это твоя зона ответственности. Слева и сзади контролирую я. Понял? Конечно, я не совсем понял, как Иванович собрался отстреливать волков, находящихся впереди нас, и при этом контролировать наш тыл. Но да ладно, либо в процессе увижу, либо потом спрошу. А сейчас нечего дискуссии разводить, не время. Двинулись, сообщил Иванович, наблюдавший за волками, которых успел рассмотреть и я. Вижу только троих, идут прямо на нас. Ещё один чуть правее в обход гадина пошёл. Я отследил взгляд Ивановича и принялся рассматривать степь перед собой. Ага, кажется, увидел. Чёрная спина мелькнула на фоне сине-зелёной травы и скрылась. Действительно, обходит. Это что же они так стоят, а охотятся? Часть отвлекает, а часть нападает со спины. Иванович уже скинул автомат, упёр приклад в плечо и выцеливал волков, бежавших к нам. Он не спешил стрелять, до них было ещё далеко, и Иванович явно сомневался, что сможет попасть на таком расстоянии. Я же сам не заметил, как снял с плеча своё ружьёшко и изготовил его к бою. Стараясь отслеживать перемещение и трёх тварей впереди, я боялся потерять ту, что двигалась справа. Если упустить её из вида, то можно пропустить и момент атаки, что приведёт к самым непредвиденным последствиям, к примеру, ранению одного из нас. И это в лучшем случае. А в худшем к смерти.